Глава 17 Дни летят незаметно. Уже две недели мы живем с Эмилем. Я полностью переобралась к нему. И скажу честно, это очень классно. Мне нравится просыпаться с ним, засыпать в его объятиях. Нравится, как он трясется надо мной, заботится. Нравится все, что он со мной делает. И я просто схожу с ума по нему по его поцелуям, прикосновениям, по хриплому голосу. Работы сегодня очень много. Я захожу в свой кабинет и полностью погружаюсь в дела. Не могу оторвать глаз от монитора компьютера. Стараюсь не упустить ничего. Очень важный контракт, который я должна изучить со всех сторон. С Глебом наши пути ни разу не пересеклись. Не знаю, что сказал ему Эмиль, но ведет Салтыков себя нормально. Мне на глаза не попадается. Это и к лучшему. Видеть его нет желания, ни капли. Он меня окончательно выбесил после того случая в ресторане. Заставил возненавидеть его. Разочаровал. Из отцовского дома я забрала почти все свои вещи. Полностью проигнорировала папу, не сказала ему, где меня можно найти. Потому что он меня не понимает, не хочет понимать. У него всего лишь одна цель — свести нас с Глебом. Но своей цели он никогда не достигнет. «Можно?» Дилара, тихо стуча в дверь, присаживается напротив меня и протягивает еще две папки. У меня скоро голова взорвется от всей информации, которую я изучила на протяжении этого дня. «Тут твоя подпись нужна. И тут». Она показывает поле. «Оставь. Я потом посмотрю». Прошу, глубоко вздыхая. Откидываюсь на спинку кресла и потираю переносицу пальцами. «Боже, как же я устала. Скорее бы домой». Сначала подруга дулась на меня, но потом мы сели за один стол и поговорили, как взрослые люди. Я рассказала ей, как началась наша с Эмилем история, и каким образом мы, наконец, решили быть вместе. Дилара аж рассмеялась и сказала, что мы начали свои отношения как школьники. Что есть, то есть. Бестужев упрямый человек, но... Есть и то, о чем он мне не рассказывает. Не подпускает к Глебу. Мне кажется, этому есть причина. Но я не рискую спросить у Эмиля. Он бесится, когда речь идет о Салтыкове. «Арин, я что хотела спросить?» Подруга кусает нижнюю губу и смотрит в упор в мои глаза. «Что случилось? Ты меня пугаешь». «Ты знала, что твоего Эмиля хотят переманить в другую компанию? И должность хорошая, и зарплата отличная». «Нет, я не в курсе. Откуда такая информация?» «Эмиль мне ничего подобного не говорил, это же замечательная новость». Искренне радуюсь я за своего мужчину. Он действительно умный человек и где угодно достигнет его суд, если сам этого захочет. «Замечательная», — кивает подруга. «Но Эмиль отказался. Затрудняясь понять, почему он так поступил. Я просто их разговор с Глебом услышала, чисто случайно». Салтыков сказал, что никуда его не отпустят. Ну, конечно, кто бы захотел потерять такого талантливого сотрудника? Но Имель удивил меня, ответив, что сам никуда не собирается уходить. Чёрт. Вздыхаю я в очередной раз. Голова раскалывается. Эта информация выбила меня из колеи. Я поговорю с ним. Спасибо, что предупредила, дорогая. Делара уходит, пожелав мне терпения и сил. Я же до вечера заканчиваю почти все дела. Звони Эмилю, но он говорит, чтобы я ехала домой и не ждала его, что у него еще полно дел. Как я не хотела остаться и помочь, он категорически отказывается. Еду домой и первым делом готовлю ужин. Нравится мне ухаживать за своим мужчиной. Я знаю, что он очень любит домашнюю еду. Принимаю душ и с нетерпением жду Бестужева. Ложись на диван, пытаясь отогнать паршивые мысли с помощью телевизора, однако ничего не выходит. Звоню ему, но он сбрасывает звонок, не перезванивает. Приезжает он поздно. Бегу к двери, как только слышу звуки в коридоре. Эмиль уставший, а еще почему-то злой. «Привет, ты в душ?» Тянусь к нему. «Конечно, дай мне пять минут». Он не дает мне возможности обнять. Разувается и прямиком направляется в ванную. Становится обидно. Горло подкатывает комок. Он никогда так не поступал. И меня это действительно задевает, ранит. Эмиль появляется через минут десять. Я сижу на кухне за столом и таращусь в окно. Полночь. Я дико устала, безумно хочу спать. Ждала Бестужева, чтобы поговорить. Но он напряжен, и его грубость добила меня после новости о том, что он не принял очень выгодное предложение. «Я ужин приготовила. Есть будешь?» Всего лишь спрашиваю, а раньше я даже не интересовалась, а заставляла его есть, даже если он упорно отказывался. «Нет, я не голоден. Спасибо». Второй удар. Эмиль приближается к окну. Одет в черную футболку, спортивные штаны. Я смотрю в широкую спину, не могу понять, что с ним творится. Ссориться я не хочу, но думаю, если я начну задавать вопросы, именно к ссоре приведет наш разговор. Может, скажешь, что происходит? Подхожу сзади, обнимаю его за талию, кладу голову на его спину и дышу. Он молчит некоторое время, а потом разворачивается ко мне лицом, смотрит пристально. Что-то должно произойти? Не знаю, ты ведешь себя странно. Холодно и отстраненно, вот и пытаюсь понять, что с тобой творится. Может, поделишься переживаниями. В синих глазах мелькает что-то необъяснимое. Он сглатывает и сразу же отворачивается. Эмиль. «Ничего не случилось», — бросает он грубо. «Это как-то связано с предложением, которое тебе сделали? Почему ты не согласился работать в другой компании, Эмиль?» где тебе было бы выгоднее во всех смыслах этого слова. «Выгодно. Пара недель не прошло, Арина. Как ты живешь здесь, со мной? Что, уже устала от этой квартиры? Хочется большего?» — повышает он голос. «Я тебя заранее предупреждал. Не нравится? Ты можешь уйти в любое время. Я тебя не заставляю здесь оставаться». Сглатываю душа в горле. Давно я не истерила, но сейчас хочется реветь и кричать. Делаю шаг назад, кусая до крови нижнюю губу. Пытаюсь отогнать подступившие глазам слезы. «Зачем ты так, Эмиль?» Еле шевелю губами. «Я... я всего лишь задала вопрос. Не имею права знать, да? И ты так горишь желание выгнать меня из своего дома. Дерзай, у тебя бесспорно получится». Я разворачиваюсь и хочу уйти, но Бестужев ловит меня за талию и прижимает к себе. Я чувствую, как его сердце барабанит в груди. Хочу вырваться из его хватки, но тщетно. Он не дает возможности сдвинуться с места. «Прости, волчонок, прости!» Хрипло шепчет он, касаясь губами моего лба. «Я перегнул палку. Просто немного зол с самого утра». «Я не хочу ничего знать. Отпусти меня!» Сижу, не поднимая головы. Хоть и безумно хочется взглянуть и в его глаза. «Арин!» Наклоняясь, он прижимается колючей щекой к моей шее. Тяжело дышит. «Прости, я ведь тоже человек. Иногда что-то может идти не так, и я...» И ты срываешься на мне. «Что я плохого сказала, Эмиль?» Всего лишь задала вопрос, на который имею право знать ответ, но ты обвиняешь меня черт в чем? Вообще не ожидала от тебя. Горько усмехаюсь и, все-таки вырываясь из его хватки. Ноги ватные, колени дрожат. Господи, я боюсь разлуки. Боюсь, что мы расстанемся в один из дней нашей жизни, но и не могу равнодушно принять его агрессивное поведение в мой адрес. Не ушел, потому что не хочу уходить. Я остаюсь с Салтыковым. Буду работать с ним. Обсуждать эту тему больше не вижу смысла. Иди ко мне. Последний он говорит мягко, еле слышно. На самом деле я дико голоден. Накормишь меня? Обойдёшься. Рычат злости. Слезы вырываются наружу. Я не стану с тобой разговаривать, пока ты не расскажешь, что творится между тобой и Глебом. Почему вы ненавидите друг друга и из-за чего ты не подпускаешь меня к нему? Хочу знать абсолютно все, Эмиль. Долго я молчала, но всякому терпению приходит конец. Или ты все выложишь, или я действительно уйду. Незачем мне оставаться в этом доме и с человеком, который ни капли мне не доверяет».